Глава 31. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 9 марта 2015. Прошел месяц после случившегося в Гаврском порту, но Абигель все отлично помнила. Силуэт незнакомца на сине белой яхте, выход в открытое море, нападение электрошокер и пробуждение в машине, как будто все было сном. Весь этот месяц Абигель пыталась отыскать следы Ксавье и Ленуа, личины ее отца. Целыми днями она обшаривала Гаврский порт вдоль и поперек, расспрашивала моряков и рабочих, морозила кости на пирсе между дождем и туманом в поисках этой яхты, исчезнувшей с лица земли, как в сказке, которую никто, кроме нее, не видел. Она заканчивала свои вечера в одиночестве в баре отеля за коктейлем с водкой, лимоном и пропидолом, а потом дрожала под одеялом, мучаясь кошмарами. Оборотень, мчащаяся на нее машина отца, Девочка без лица, увлекающая ее в морские глубины, которые скрупулезно записывала в тетрадь рано утром. Она вернулась в нор, как матрос с путины, усталая, похудевшая, вымотанная. Она, однако, съездила в таможню Дюнкерка, бывшую вторым домом ее отца больше четверти века, и услышала от всех один ответ. Как Ив, который был безупречным таможенником, всю жизнь боролся с бандитизмом и наркоторговлей, мог жить под фальшивым именем. Пусть-ка приведет доказательства своих слов. Служители закона смотрели на нее косо, особенно когда она предполагала, что он мог воспользоваться старыми связями, чтобы раздобыть фальшивые документы. Двери закрывались перед ней одна за другой. Французская таможня не желала такой рекламы. Фредерик был рядом. Он пытался ей помочь по мере своих возможностей, но картотеки жандармерии безмолствовали Ксавье и не существовало нигде. Через три месяца после аварии он исчез с лица земли, оставив Абигель одну с ее демонами. Что до мобильного телефона Ива Дюрнана, того, что был у него в день аварии, расшифровка звонков мало что дала. Кому-то он звонил, но ничего особенного. Если ее отец был последователен в своей двойной жизни, то у Ксавье Иллинуа наверняка был свой мобильный телефон с несколькими сим-картами. Около половины шестого в начале марта 2015-го в дверь постучали. Абигель выглянула в окно, ожидая увидеть Фредерика немного раньше времени, но это оказался ее агент по недвижимости в сопровождении еще двух человек. У нее совершенно вылетел из головы этот визит. Она пошла открывать, поздоровалась с Морелем. Один из пришедших с ним мужчин, широкоплечий и усатый, держал в руках коробку с инструментами. Другой же он кого-то ей напоминал. «Со мной Марк Земон», — сказал агент по недвижимости. «Вы его помните? Он был здесь месяц назад и теперь хочет повторно осмотреть дом со своим Шурином. Взглянуть на водопровод, стены, чердак и крышу. Убедиться, что нет скрытых изъянов». «Точно», — вспомнила Абигель. «Земон». Под пальто на мужчине был темный костюм с галстуком в тон, и Абигель не оставляла стойкое ощущение, что она его уже где-то видела, помимо его прошлого визита. — Да, да, входите, прошу вас. Она впустила их, и они начали осмотр. Все трое были тепло одеты в шерстяных перчатках, а Земон еще и в черной вязаной шапке. В этом марте температура упорно не желала повышаться. Высокий усач с громоздкой коробкой Изъявил желание смотреть подвал Из-под его толстой кожаной куртки Исходил неприятный запах пота Вдвоем они спустились в сводчатое помещение В то время как Земон поднялся на второй этаж Донимая агента по недвижимости техническими вопросами «Сколько лет у вас этот котел?» Спросил усач Абигель этого не знала и знать не желала Она просто хотела поскорее покинуть этот дом, в котором не могла больше жить, и готова была сбавить цену. Мужчина обошел подвал, осмотрел водопроводные источные трубы, провел рукой по стенам и посмотрел на пальцы своих перчаток. Желтоватая кожа и рябое лицо. А пач, да и только. Сырости, похоже, нет. Это плюс. Абигель молча последовала за ним. «Почему он все делает, не снимая перчаток?» Он подошел к коробкам с вещами Ива, которые она забрала из его дома в Итрита. Одежда, радиоприемник, немного посуды, письма, шахматы, его коллекция комиксов 13. Усач наклонился и взял один альбом. «Я это читал. Ваши?» «Они принадлежали моему отцу». Абигель было не по себе. Ее не покидало чувство, что что-то не так. но что именно?» Она взяла комикс из рук мужчины и положила на место. «Вы закончили?» «Нет еще. Надо все хорошенько проверить. Мой брат не хочет покупать кота в мешке». «Я думала, что это ваш Шурин». Усач ничего не ответил и повернулся к ней спиной. Он не спешил, внимательно осматривал каждый уголок, доставал измерительные приборы непонятного назначения, а она наблюдала за ним со странным ощущением, что он что-то ищет. Когда они, наконец, поднялись наверх, земон с агентом по недвижимости как раз спустились со второго этажа. Абигель заметила, как переглянулись потенциальный покупатель, этот человек с ледяными глазами, уже приходивший месяц назад, и его шурин-апач. Они отошли в сторонку и перекинулись несколькими словами. Гийом Морель незаметно похлопал свою клиентку по плечу, будто говоря «Все хорошо, дело в шляпе». Земон подошел к ним через несколько минут. «Ваш дом меня заинтересовал». «Я сделаю вам твердое предложение до завтрашнего вечера!» Агент по недвижимости улыбнулся ей широкой улыбкой торгаша. «Вот отлично! Не так ли, мадам Дюрнан?» Абигель пришлось сделать над собой усилие, чтобы изобразить радость, но все это выглядело в высшей степени фальшиво. «Где, черт побери, она видела этого земона? При каких обстоятельствах?» Когда они ушли, она посидела немного на диване, размышляя, а потом кинулась наверх. Она поняла, увидев открытые двери всех комнат, что Земон с Апачем учинили у нее самый настоящий обыск. Она подбежала к письменному столу, взяла блокнот, лежавший рядом с компьютером. Все как будто бы было в порядке. Вот и первая страница, бумажка с шифром, найденная на яхте отца месяц назад, лежала на месте.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 В блокноте были все ее изыскания, все анализы, проделанные над этим окаянным шифром, значение которого так и не поняли ни она, ни Фредерик, ни Жизель. Абигель даже посылала это зашифрованное послание на форумы по криптографии, и тоже безуспешно. Эта череда цифр осталась тайной. Она легла на кровать, закинув руки за голову, и сосредоточилась на лице Зэмона. полузакрыв глаза припоминала кое какие прошлые события и места психиатрическая больница в баеле кабинет психологии может он был ее пациентом и вдруг она вспомнила где видела земона в первый раз на кремации ее отца и дочери картинка отчетливо встала перед глазами. Этот человек скромно стоял в глубине зала среди толпы. Весь в черном, в безупречном, как и сегодня, костюме. Она тогда решила, что это служащий крематория или кто-то из родителей друзей леа Кто были эти двое? Что скрывал окаянный шифр? Было ли это связано с письмом леа найденным в лесу? Очень скоро я умру. В дверь постучали. Фредерик. Она вскочила, бегом спустилась вниз, отперла замок и чуть приоткрыла дверь, накинув цепочку. В проеме маячило холодное, решительное лицо. Земон. Он вернулся один и явно не с намерением преподнести ей цветы. Абигель поспешила захлопнуть дверь, опередив Земона и заперла замок. Она услышала, как два кулака заколотили по дереву, потом все стихло. Под окном промелькнула тень. Сейчас он обойдет дом и проникнет сзади. Абигель ощутила кислый ожог в желудке. Она повернулась и кинулась в гостиную, но поздно. Второй Апач открыл раздвижную дверь, выходившую в сад. И уже стоял одной ногой в доме.